Глава 76. Кинотеатры Беюглу. Нам удалось начать воплощать то, о чем мы говорили Фесун в кондитерской жемчужине. Один мой армейский приятель из Фатиха, далекий от круга друзей из Нешанташи, сразу согласился стать адвокатом Фисун. Дело, в общем-то, и так оказалось простым, поскольку супруги обо всем договорились. Фисун со смехом сказала что Феридун даже хотел посоветоваться со мной по поводу адвоката. Теперь я не мог бывать по вечерам в Чикурджуме, но раз в два дня после обеда мы встречались в Фесун в Беюглу и ходили в кино. Я любил кинотеатры Беюглу еще с детства, а за их прохладу весной, когда на улицах делалось душно. Встречались мы около лица голото-сарай, Сначала, глядя на афиши, выбирали фильм, потом покупали билеты и входили в темный, прохладный и пустой зал кинотеатра. Садились куда-нибудь подальше, при этом держались за руки и беспечно смотрели фильм, как люди, у которых бесконечно много времени. В начале лета по одному билету начали показывать два или даже три фильма. Однажды я, расправив брюки, сел, повернулся, чтобы положить газету на соседнее пустое кресло, и не успел взять за руку фессону. Тогда ее прекрасная рука, как смелый воробей, оказалась у меня на коленях, словно спрашивая «Где ты?». И в тот же момент моя рука страстно схватила ее еще быстрее, чем я успел об этом подумать. Там, где летом шло по два фильма, в кинотеатрах «Эмек», «Фитаж», «Атлас» или даже «Три», «Рюяль», «Казар», «Ляле», между сеансами загорался свет, и было видно, кто сидит вокруг нас. В перерывах... Мы разглядывали сутулившихся, скривившихся одиноких мужчин в помятой одежде со скомканными газетами в руках, которые откидывались на спинку больших кресел бледно освещенного кинозала, пахнувшего плесенью. Задремавших стариков, мечтательных зрительниц, которым было трудно вернуться в обычный мир из мира грез, обсуждали последние новости и шептались. Перерывок за руки мы не держались. Именно в на кинотеатра «Сарай» в один из таких перерывов Пессон шепотом сообщила мне, что официально свершилось то, о чем я мечтал столько лет. Она официально развелась с Феридуном. Адвокат забрал судебное решение, радовалась она. Теперь я официально свободна. В тот момент мне навсегда до конца жизни врезались в память покрытый позолотый потолок кинотеатра сарай его стены сосыпавшиеся местами краской утративший былое великолепие зал занавес на сцене сонные зрители в креслах в таких кинотеатрах как атлас и сарай в зале сохранились ложи еще десять лет назад туда ходили парочки, которым негде было встречаться, как и в парк Елдыс. Правда, Фисун не позволяла никаких с собой вольностей, а лишь не возражала, когда я клал ей руку на коленку. Наша последняя встреча с Феридуном прошла хорошо, но почему-то у меня от нее остались плохие воспоминания. Меня потрясли откровения Фисун в кондитерской Жемчужина. Тайне от себя я все эти восемь лет Краешком сознания верил в то, что они не были близки эти годы. Но это свойственно многим мужчинам, влюбленным в замужнюю женщину. Без такой веры, которая является скрытым средоточием моей истории, любовь вряд ли бы смогла жить так долго. Если бы я все это время сознавал, что Фюсун с Феридуном настоящий, физически счастливый муж и жена, об этом я пару раз попытался, с болью подумать. Моя любовь неизбежно умерла бы. Но стоило фисун признаться мне в том, во что я, обманывая себя, верил многие годы, сомнение, словно червь, не давало покоя. И я почувствовал себя обманутым. Правда, Феридун бросил Фесун на пятом году их супружества. Едва мне приходило в голову мысль об их отношениях, Я начинал испытывать к нему нестерпимую ревность, ярость. Мне хотелось унизить его. Такого со мной не бывало в течение восьми лет, что и помогло нам просуществовать рядом без каких-либо осложнений. И вот теперь выяснялось, что причина терпимости Феридуна, особенно в первые годы, заключалась в том, что они с женой были счастливы. Но он, как любой счастливый мужчина, встречался с друзьями, проводил с ними вечера, занимался делом, или, наоборот, бездельничал. Нельзя было теперь скрыть от себя самого, что их счастливую жизнь Свессон испортил именно я. Однако чувство вины у меня не возникло, когда я встретился с Фередуном. Ревность, беззвучно дремавшая, будто таинственное морское чудовище в самой глубокой части океана. Во время этой нашей с Фередуном краткой беседы, начала поднимать голову. И тут мне стало ясно, что с ним тоже стоит расстаться навсегда, как с некоторыми моими друзьями. Странно, что я начал ненавидеть Феридуна, многие годы испытывая к нему братские, дружеские чувства, видя в нем товарища по несчастью, именно сейчас, когда дело разрешалось. Но нет смысла копаться во всех почему. Передун, остававшийся для меня загадкой, теперь стал мне более понятен. А в глазах его прочитывалась легкая зависть ко мне и нашему общему с Фессун счастью. Во время того последнего ужина в гостинице «Диван» Мы оба, выпив много ракы, расслабились. Обсудив детали передачи лимон-фильма, мы заговорили о чем-то нейтральном и веселом, что нас успокоило. Феридун, наконец, собирался приступать к съемкам своего фильма «Синий дождь». Как-то вечером, когда вдалеке за Стамбулом гремел гром и сверкали молнии, Мы с Четином отвезли в Чикурджуму мою мать. Как всегда, когда она нервничала, мать всю дорогу болтала без умолку. — Ах, как красиво выложили здесь мостовую! — говорила она, когда мы ехали к дому Фисун. Мне всегда так хотелось увидеть этот район. Ах, какой красивый спуск! Ах, как здесь все красиво! Когда мы входили в дом, прохладный резкий ветер, предвестник дождя поднял в воздух пыль с уличных камней. За несколько дней до поездки мать позвонила тете на выразить соболезнования, потом они еще несколько раз созванивались. И все-таки наше сватовство превратилось в поминальный визит. Правда, во всем этом чувствовалось нечто более глубокое, нежели поминки. После первых теплых слов вежливости Тетя на себе с матерью обнялись и заплакали. Фисон при этом убежала наверх. Где-то поблизости ударила молния, и две обнявшиеся немолодые женщины разомкнули объятия. Ничего, что не делается, все к лучшему, смирилась моя мать. Вскоре полил проливной дождь, продолжал греметь гром. А двадцатисемилетняя Фюсун, разведенная жена, словно восемнадцатилетняя девица на выданнии, которые пришли сваты, изящно разносила нам на подносе кофе. "На себе, посмотри, Фюсун стала совсем как ты", воскликнула мать. "Ну просто вылитая", как улыбается умно "и какая красавица". "Нет, Фюсун гораздо умнее меня", скромно заметила тётя Насибе. Покойный Мюмтас тоже всегда говорил, что Кемаль с османом умнее его. Но не знаю, сам верил ли своим словам. «Можно подумать, новое поколение умнее нас», — ответила мать, посмотрев в мою сторону. «Девочки точно умнее мальчиков», — заметила тетя. «Знаешь, Веджихе...» Почему-то на этот раз она сказала «не сестра, как обычно». «О чем я больше всего жалею в жизни?» «Когда-то давно...» Я мечтала открыть свой магазин, где бы продавала то, что шью, под своим именем. Но так и не решилась. Побоялась. А теперь те, кто ее ножницы в руках держать не умеет, на метку сделать не может, стали хозяевами известных модных домов. Мы подошли к окну. Дождь лил, как из ведра. И потоки воды стекали вниз по улице. — Покойный карыгбей... — Очень любил Кемаля, — сказала тетя себе возвращаясь за стол. Каждый вечер говорил, — Давайте еще подождем. Может, Кемаль Бей приедет. Я почувствовал, что матери эти слова не понравились. — Кемаль знает, чего хочет, — сухо заметила она. — Фюсон тоже все решила, — поддержала ее тетя себе Они оба все решили. Слова матери прозвучали как одобрение. Дальнейшего сватовства не последовало. Я, тетя Насибе и Фисун, выпили по стаканчику ракы. Мать пила редко, но сейчас тоже попросила себе налить. И после двух глотков сразу развеселилась. Как говорил отец, не столько от ракы, сколько от запаха. Она вспомнила, что когда-то они с Насибе ночами напролет до утра шили матери вечернее платье. Эти воспоминания пришлись им обеим по душе, и они принялись вспоминать свадьбы, и все сшитые к ним вечернее платье тех лет. То плессированное платье, которое тебе шило Веджихе, стало таким популярным, что многие другие дамы из Нешанташи просили меня и им сделать точно такой же. Даже находили в Париже ткань, привозили мне, но я отказывалась, — вспоминала тетушка. Писун встал из-за стола и подошла к клетке лимона. Я поднялся за ней. — Ради Аллаха, не занимайтесь птицей во время еды, — сказала нам ее мать. — Не беспокойтесь, у вас теперь будет очень много времени видеть друг друга. А теперь стойте. Пока руки не вымоете, за стол не пущу. Я пошел мыть руки наверх. Фисун могла бы помыть руки внизу, на кухне, но она тоже пошла за мной. Наверху лестницы я взял Фисун за руку, привлек к себе... Заглянул ей в глаза и страстно поцеловал в губы. Это был глубокий, зрелый, потрясающий поцелуй, длившийся 10-12 секунд. Фисун первый сбежал вниз. Поужинали мы в тот вечер без особого веселья, следя за каждым сказанным словом. И когда дождь кончился, встали прощаться, чтобы не засиживаться. На обратном пути, в машине, я сказал матери, «Ты забыла посвататься. Сколько ты за эти годы раз бывал у них?» Взамен спросила мать. Увидев, что я смущенно молчу, она продолжала. «Сколько бы ни ходил...» «Ладно, но это меня задело. Может быть, я обиделась, потому что ты многие годы...» Очень мало ужинал со мной, твоей матерью. Вот она погладила меня по руке. Ну, не беспокойся, сынок. Я уже не обижаюсь. Правда, сделать вид, будто мы школьницу с тоже не смогла. Она была замужем, развелась. Совершенно взрослая женщина. Все прекрасно понимает. Умная. Прекрасно знает, что делает. Вы уже обо всем договорились, все сами решили. Зачем теперь всякие церемонии, торжественные слова? Мне-то, кажется, и помолвки никакой не надо. Поженитесь себя сразу, не затягивая, чтобы не было повода для сплетен. И в Европу не езжайте. Теперь в магазинах ни шанташи, все есть. Зачем вам в Париж до свадьбы ехать? Увидев, что я продолжаю молчать, она сменила тему. Дома, прежде чем идти к себе спать, мать сказала мне: "Ты прав. Она красивая, умная женщина. Она станет тебе хорошей женой. Но будь осторожен". Видно, что она много страдала. Я, конечно, не знаю, но лишь бы гнев, ненависть которую она держит в себе, или что там еще. Не отравили вам жизнь. Не отравит. Как раз наоборот. Наше в те дни сближение с Фесун становилось все глубже, и наши чувства привязывали нас к жизни, к Стамбулу, к улицам, к людям, ко всему. Когда мы сидели в кино, держась за руки, я иногда чувствовал, что рука Фесун слегка дрожит. Теперь она иногда касалась меня плечом или клала голову мне на плечо. Чтобы ей было удобнее, я садился в кресло поглубже, брал в ладони ее руку, а иногда легонько гладил ее по ноге. Фисун теперь не противилась, когда я предлагал сесть в ложе, которое ей не очень понравилось в первые дни. Держа ее за руку, я следил за разными реакциями Фюсун на кино, словно врач, который мерит пульс, ощущая на кончиках пальцев самые скрытые страдания больного и поэтому получал огромное удовольствие смотреть фильм с ее эмоциональным его толкованием. В перерывах между фильмами мы подробно обсуждали подготовку путешествия в Европу. Говорили, что нужно постепенно начать бывать на людях. Но я ни разу не передал ей слов моей матери о помолвке. Чем дальше, тем мне становилось яснее, что помолвка пройдет неудачно, пойдут сплетни даже домой позвать гостей неудобно. Но если мы никого не пригласим, поползут очередные слухи. И, судя по всему, Фисун постепенно приходила к тому же мнению. Так мы, не сговариваясь, решили обойтись без помолвки, а пожениться сразу после возвращения из Европы. Позже, помимо фильмов, мы начали ходить по кондитерским биоглу и, куря на пару, обсуждать, чем займемся в поездке. Фесун даже купила путеводитель на автомобиле по Европе и часто приносила его с собой. Помню, налистала страница, а мы решали, по какой дороге поедем. Мы договорились провести первую ночь в Эдерне, а затем поехать через Югославию и Австрию. Я приносил свой путеводитель, и Фисун любила разглядывать в нем фотографии Парижа. Еще ей хотелось в Вену. Иногда, глядя на виды Европы в книге, Она странно и печально смолкала. Что случилось, милая? О чем ты думаешь? Тревожился я. Не знаю, признавалась, Фесон. Она, тетя Насибе и Четин получали в те дни свои первые заграничные паспорта, так как выехать из Турции им предстояло в первый раз. Чтобы избавить их от мытарств в госучреждениях и очередей, я привлек к этому процессу комиссара Селями занимавшегося подобными вопросами в Сацате. Когда-то именно он разыскивал Кискинов и пропавшую Фисун. Так я заметил, что из-за любви девять лет не выезжал за пределы Турции и даже не хотел этого. А раньше часто путешествовал. И если раз в три-четыре месяца под каким-нибудь предлогом не отправлялся за рубеж, чувствовал себя ужасно. Таким образом, однажды жарким летним днем, мы отправились в Управление безопасности в Бабы-Али, чтобы лично расписаться в получении паспорта. Старинное здание, где в последние годы Османской империи заседали великие визири и военные генералы, ставшие сценой баталий, политических убийств, заговоров и прочих ужасов, написанных в учебниках по истории. Сейчас, как и многие другие особняки, доставшиеся республике от империи, утратило былое великолепие и превратилась в подлинный Махшер. А в его коридорах и на лестницах, в бесконечных очередях за документами, печатью или подписью, стояли сотни вяло переругивавшихся людей. От чрезмерной духоты и влаги бумаги у нас в руках сразу размякли. Под вечер, ради другого документа, нас направили в деловой центр Сансариан в серкеджи Когда мы шли по спуску Бабы Али, Не доходя старой кофейни Мессеред, Тюсун, ничего никому не сказав, завернула в оказавшуюся рядом маленькую чайную и села за столик. Что это с ней опять? Недоуменно спросила тетя на себя. Они с четином остались ждать на улице, а я вошел внутрь. Что случилось, милая? Ты устала? Все, я передумала. В Европу я ехать не хочу. Сейчас он закурила и глубоко затянулась. Вы идите получайте паспорта, я не в состоянии. Дорогая, потерпи, мы так долго мучились, совсем немного осталось. Она поупрямилась, капризничала, моя красавица. Но потом нехотя пошла с нами. Похожую маленькую истерику мы пережили, когда получали австрийскую визу. Я сделал Четину, тете и фисун справки о том, что они — высокооплачиваемые специалисты САЦАТа. Всем нам без проблем дали визы, но юный возраст фисун вызвал сомнения. и ее пригласили на собеседование. Я пошел с ней. Полгода назад один разгневанный гражданин, которому много лет отказывали в визе, убил сотрудника швейцарского консульства четырьмя выстрелами в голову. И с тех пор в визовых отделах стамбульских консульств были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Теперь подававшие документы граждане говорили с европейским чиновником не с глазу на глаз, а как в тюрьмах в американских фильмах, сквозь пуленепробиваемое стекло и по телефону, проведенному через стекло. Перед консульствами всегда толпились люди, чтобы войти в визовый отдел. Турецкие сотрудники консульств а таких, особенно тех, кто работал у немцев, говорили, за два дня стал немцем больше, чем сами немцы, ругали толпившихся за то, что те не могут дисциплинированно стоять в очереди, а иных вообще выгоняли за неподобающий внешний вид, таким образом производя первичный отсев неблагонадежных. Получив приглашение на собеседование, кандидаты на получение виз радовались, как дети, и дрожали перед пуленепробиваемыми и звуконепроницаемыми стеклами, словно студенты перед экзаменом. Нас принимали по знакомству, и Фисума прошла без очереди, гордо улыбаясь. Но через некоторое время вернулась раскрасневшаяся и, не глядя на меня, стремительно направилась к выходу. Я догнал ее только на улице, когда она остановилась, чтобы закурить. На мой вопрос, что случилось, она не отвечала. Когда мы вошли в какую-то закусочную, ватан, напитки и сэндвичи, Фисума сказала — Не хочу я ехать ни в какую Европу. Я передумала. Что случилось? Тебе не дали визу? Он выспросил у меня всю мою жизнь. Даже то, почему я развелась. Не поеду в Европу. Не нужна мне ничья виза. Я как-нибудь все улажу. Или поедем на пароходе через Италию. Кемаль, поверь мне, я передумала. И языка я не знаю, мне неловко. Милая, нужно посмотреть мир. В других странах другие люди. Мы пройдем по их улицам, взявшись за руки, В мире ведь есть не только Турция. Мне нужно увидеть Европу и стать достойной тебя. Ты это хочешь сказать? Ну, и замуж за тебя выходить передумала. Мы будем очень счастливы в Париже, Фесун. Ты знаешь, какая я упрямая. Не настаивай, Кемаль. Тогда я буду только больше упрямиться. Но я все-таки настоял. И когда много лет спустя с болью вспоминал об этом... Признался себе, что втайне мечтал во время путешествия уединяться с Фюсун в гостиничных номерах. С помощью задавала Селима, который импортировал из Австрии бумагу, визу для Фюсун мы получили через неделю. В те же дни закончили подготовку документов для машины. Я торжественно вручил Фюсун ее паспорт, пестревший разноцветными визами стран, которые мы собирались проехать по пути в Париж, в ложе кинотеатра «Сарай», и в тот момент испытывал странную гордость, будто я уже был ее мужем. Память подсказала, что много лет назад, когда призрак Фюсун являлся мне в разных уголках Стамбула, однажды я видел ее и в кинотеатре «Сарай». Фисун, взяв у меня паспорт, сначала рассмеялась, а потом, сосредоточенно нахмурившись, стала листать страницы и рассматривать каждую визу. Через одну туристическую фирму я забронировал три больших номера в парижской гостинице отель Дюнорт. Мне, Четину Эфенди и Фисун с матерью. Когда я ездил в Париж к Сибель, учившись в Сорбоне, то останавливался в других гостиницах. Но всегда мечтал, что когда-нибудь обязательно поселюсь в этой известной всему миру по фильмам и книгам гостинице. Как студент, который мечтает. Куда поедет, разбогатев? — Все это напрасно, — говорила мать. — Поженитесь, потом езжайте. Ты будешь наслаждаться путешествием с любимой девушкой. — Ну зачем вам тетя Насибе с Четином и Фенди? Что им делать рядом с вами? Поженитесь, и потом отправляйтесь в Париж вдвоем на самолете на медовый месяц. Я поговорю с Белой Гвоздикой, он напишет обо всей этой истории. Пару милых колонок в романтическом духе. Это понравится всему обществу, и все обо всем в два счета забудут. Старый мир и так изменился. Повсюду новариши из провинции. А потом, как я буду без Четина? Кто меня возить будет? Матушка, вы ведь за все лето только два раза и выезжали из Содии. Не беспокойтесь. Мы вернемся не позднее сентября. А в начале октября, даю вам слово, Четина Фенди перевезет вас в Нешанташи, И платье для свадьбы вам сошьет тетя Несси Бэ.